Глава двадцать вторая Утром, собираясь на работу, Вероника поймала себя на том, что невероятно волнуется. Что, если всё случившееся вчера всего лишь сон? Ведь накануне она совсем мало спала, вот подсознание и выдало ей желаемое за действительность, но всё равно так сладко сжимается сердце от предвкушения встречи. Так хочется поскорей увидеть его вновь, посмотреть в глаза. Оконутся в их синеву и нежится от теплоты, таящейся во взгляде. Сегодня хотелось выглядеть особенно хорошо. Девушка тщательно уложила волосы, нанесла лёгкий макияж и выбрала строгий костюм цвета вечернего неба. Сверху накинула пальто, взяла зонт, ведь по прогнозу погоды сегодня обещали дождь. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, Коболова мысленно пожелала себе удачи. улыбнулась своему отражению и вышла из квартиры выйдя из подъезда вероника опасливо посмотрела на набухающее небо грозившее в любую секунду опрокинуться на землю настоящим ливнем ей предстояло пересечь двор обогнуть дом и преодолеть аллею чтобы попасть на остановку общественного транспорта весь кутер девушки так и остался стоять на парковке возле офиса Оставшись без транспорта, Капыловой предстояло добираться на работу своим ходом. Только она шагнула из-под козырька подъезда, как небо угрожающе содрогнулось, загремело, намекая на то, что сухой Веронике добраться до автобуса не получится, но делать нечего. Подняла зонт над головой, собираясь его раскрыть, но в этот момент услышала. Вероника в сердце пропустило удар. Голос, пробирающий до мурашек, волнующей сильнее любовь раскат грома заставляющий сердце замирать а потом биться в три раза быстрее я не послышалась оглянулась и замерла продолжая держать дурацкий зонт закрытым совершенно не замечая что капли воды уже стремительно падают сверху оставляя мокрые дорожки на щеках ника смотрела на мужчину стоящего возле большого винодорожника Их взгляды в Анзиле строк друг в друга сплавились в один сгусток лавы, выжигая вокруг действительность, оставляя только их двоих и автомобиль, разделяющий мужчину и женщину. Доброе утро, наконец смогла вымолвить Вероника. Доброе утро, ответил Андрей, обходя свою машину и распахивая дверцу с пассажирской стороны. Садись, приказал Ильясов, улыбаясь. Девушка прислушалась, улыбнулась в ответ. и приблизилась. «Ты вчера уехала со мной, а твой байк остался на стоянке», сказал Андрей, когда они оба уже были и в салоне автомобиля. «Не мог же я позволить тебе добираться на работу на автобусе в такую погоду?» «Спасибо, но я не хотела тебя отвлекать». Смутилась Вероника, опустив глаза, отчаянно надеясь, что босс не заметил, как ей приятно его внимание. «А я не отвлекаюсь?» Подмигнул ей начальник заводья мотомашины. Я соскучился. Проникновенно произнёс он, взяв Нику за руку: "Решил, что время, проведённое в дороге, мы можем провести вместе". Я тоже соскучилась, тихо произнесла Копылова, и очень рада тебя видеть. В салоне автомобиля пахло кожей от мягких кресел и туалетной водой Андрея. Ат его взглядом мужчины по телу прокатывалась дрожь, путая мысли. "Ты сегодня какая-то тихая", заметил Ильясов, поглядывая на свою спутницу. "А что-то сказать?" Вероника только улыбнулась и опустила глаза. "Переживаешь?" проявил проницательность он, взяв её за руку. "Вот что о нас подумают, увидев, как я выхожу из твоей машины?" решился звучать вертящейся в голове мыслью Ника. Блондин непонимающе покачал головой. "А что они могут подумать?" провокационно спросил он. Вы правда не понимаете или издеваетесь? Но им ведь только повод дай, сразу начнут обсуждать, пойдут сплетни. А тебе есть дело до их обсуждений? не понял Андрей. Ты просто не знаешь, сколько предположений высказывают девочки о тебе и твоём заме. чуть раздражённо ответила Копылова. Не стесняются давать волю воображению. после совместной появления произойдёт эффект раззорвавшейся бомбы ядерной. Ника, с улыбкой произнёс Ильяс: "А почему ты так переживаешь? Тебе стыдно появляться в моём обществе? Я такой страшный?" "Ну надо же было так перекрутить", Раника даже слегка восхитилась. "Мне не стыдно", поспешила заверить его. "Мне не хочется, чтобы баба мне думали то, чего нет. А между нами ничего нет". От этого вопроса она впала в ступор. Что она должна ему ответить на это? Они пристально смотрели в глаза друг к другу. Девушка и не заметила, что они уже приехали и остановились в подземной парковке. Всего несколько метров отделяет их от входа в здание, откуда можно попасть в просторный холл и к лифтам. Там уже кипит жизнь, сотрудники занимают свои рабочие места, делятся последними новостями, Шуршат дверцы лифтов, работают компьютеры, принтеры, по кабинетам витает аромат кофе. Но всё это сейчас кажется таким далёким, почти нереальным. Не дав ей опомниться, Андрей коснулся щеки девушки, нежно провёл пальцем по коже, запустил ладонь в шелковистые волосы на затылке. — А что между нами? — тихо спросила Ника, облизнув внезапно пересохшие губы. — Служебный роман? Как подумаю о том, что все начнут говорить, что я сделала карьеру благодаря интрижке с главным боссом, так плохо становится. "Ну хочешь, я тебя уволю", ухмыльнулся босс. Копылова в страхе замерла, глядя в его глаза с плохо скрываемым ужасом. "Пожалуйста, не надо", взмолилась она, вызвав довольную улыбку мужчины. "Неужели ты думаешь, что наши отношения могут помешать нашей работе, или работа станет препятствием нашим отношениям?" мотнула головой в смятении. Ну, вот видишь, от тёплой улыбки Андрея сердце замерло на мгновение и затрепетало взволнованно. Всё не так и страшно. Открою тебе секрет. Я взял тебя на работу, потому что надеялся на вот такое развитие событий. И не надо на меня так смотреть. Но я же живой человек, не мог упустить возможность познакомиться поближе с девушкой, которая мне понравилась. При этом ты оказалась и прекрасным работником. Я восхищён, как ты справилась со своими обязанностями. Я не собираюсь отказываться от тебя из-за чужих разговоров. Хочешь, я сегодня представлю тебя всем как свою девушку, чтобы ты не боялась сплетен и работала спокойно? Нет. Пожалуйста, только не это. Ильясов удивлённо выгнул брови. Давай не будем торопиться, попросила Вероника. Пусть это будет нашим секретом. «Трусишка!» — по мальчишечью улыбнулся Андрей. «Всё равно, рано или поздно все узнают». Он поцеловал её, вышел из машины, помог выйти девушке и повёл к лифтам. У самой двери, разделявшей парковку от холла, Вероника остановилась. Андрей вопросительно посмотрел на девушку. «Ты иди первым!» Почему-то шёпотом сказала она. «Ника, пожалуйста, давай не сейчас!» «Что, будем...» прятаться, как школьники, хмыкнул мужчина. "Нет, но мне нужно время". "Ну, хорошо", согласился он. "Но за это я требую свою награду". Не дав оппомниться, Ильясов коварно улыбнулся и распахнул дверь. Девушка едва успела отпрянуть в сторону, чтобы её никто не заметил рядом с боссом. "Какую награду?", спросила она, глядя на закрывающуюся дверь. С трудом подавилось желание броситься сразу вслед за начальником, чтобы выяснить, что он имел в виду. От воспоминания тона, которым он произнес эти слова, сладко встрепенуло сердце и сбилось дыхание. «Опаздываем, Копылова!» Внезапно раздавшийся за спиной голос Молчанова заставил подпрыгнуть от неожиданности. Нацепив на лицо дежурную улыбку, Вероника посмотрела на заместителя Андрея. Её обдало тяжёлым ароматом туалетной воды. Доброе утро, Николаевич-Славович, глядя в тёмные глаза, она вежливо поздоровалась девушка. Молчанов рассматривал свою подчинённую как-то уж слишком пристально, Веронике стало как-то не по себе, и как-то слишком близко он стоял. Доброе утро, повторил за ней мужчина, не отрывая глаз от лица девушки. Распахнул дверь, сам сделал шаг в сторону, галантно пропуская Копылову вперёд. Посчитав за благо, Вероника поспешила переступить порог и проследовать к лифту. Лопатки сжёг взгляд замначальника. Но всё это мгновенно померкло, когда неожиданно девушка столкнулась с прожигающим яростным взглядом Галины. Коллега стояла рядом с ресепшн, на другой стороне холла, взгляд её блондинки был перекошен от гнева и ненависти. Вот только этого сейчас не хватало. Николаевич Уславович отвлёк мужчину Игорь из юридического отдела. Можно вас на пару слов. Вероника была готова его расцеловать за столь своевременное появление. Юркнул в открывшийся лифт и поспешил нажать кнопку своего этажа. И только лишь когда створки закрылись, а кабинка едва ощутимо дёрнулась, поднимаясь по шахте, Копылова облегчённо выдохнула и слегка расслабилась. Меньше всего ей сейчас хотелось оказаться в замкнутом пространстве с Молчановым и его липкими взглядами, но ещё больше в данный момент вызывало опасение перспектива угодить в один лифт с Галиной. Откровенно говоря, в одном кабинете сегодня с ней было тоже опасно для здоровья. Но Вероника надеялась, что коллега не станет устраивать скандал при других девочках. Расчёт оказался верным. После того, как Копылова пришла в кабинет, заняла своё место и включила компьютер, в помещение ворвалась Галина, так как будто за ней черти гнались. Галинка даже не поздоровалась, швырнула свою сумку на стол, сняла пальто, повесила его в шкаф и стала нервно раскладывать какие-то бумаги, пока загружался её компьютер. И всё это со зверским выражением на милом личике и в полном молчании. «И тебе доброе утро», — проговорила Наталья, пристально наблюдая за своей соседкой по кабинету. Галя прожгла девушку таким взглядом, будто именно она являлась источником всех бед, и не ответила. «Тебя собаки покусали?» — не унималась Наташа. «Ты чего такая дикая?» Вероника старалась не смотреть в их сторону и сосредоточиться на работе, но получалось плохо. Она физически ощущала царившую в кабинете негативную атмосферу. Лучше быть дикой кошкой, чем лживой овцой, выплюнула Галина. В кабинете застыла тишина, только тихий гул вентиляторов в компьютерах вносил хоть какие-то звуки в это помещение. Правда, Копылова Вопрос блондинки прозвучал со сдёвкой. Вероника медленно подняла голову и спокойно посмотрела в глаза, провоцировавшие её коллеги. «Правда?» — кивнула Ника. «Тебе не идёт быть овцой!» «Ах ты!» — рассерженной гадюкой зашипела Галя. «Кто? Дрянь!» — «Всё сказала?» Калина не ответила, лишь испепеляла взглядом к Пылову. А теперь дай мне нормально поработать, да и сама займись уже делом. Вероника вернулась к своему занятию, мгновенно потеряв интерес к разговору. Копылова заглянула к девушкам Верочка из аналитического отдела. Николаевич, Славович передал тебе дело. Ник вынырнула из своих расчётов и удивлённо моргнула. Что, прости, немного рассеяна, спросила она. Страшно не хотелось сейчас отвлекаться от своего занятия. Осталось совсем немного, и смета будет готова для нового проекта. Вот. Верочка положила на стол Вероники довольно увесистую папку. Молчанов сказал, что к вечеру нужно оформить и принести ему в кабинет. Верочка упархнула, а Вероника заглянула в папку. Прочитала требования заказчика, ознакомилась с материалами и нахмурилась, да тут работа на неделю. Невозможно справиться с этим до вечера, да ещё и молчанов. Галина теперь её с Ольгой живёт. Блондинка посмотрела на девушку так, как будто та отняла у неё самое дорогое. Хочешь, я тебе её отдам, спросила Копылова ревнивую коллегу, кивая на папку в своих руках. Вот ещё, фыркнула она. Я ещё вместо тебя не выполняла работу. Зря Неожиданно вмешалась Юлия: "Ты домой уйдёшь, а Вероника будет до ночи сидеть. Ведь я так понимаю, работы там много, а Копылов у нас ответственный не уйдёт, пока не закончит. А вот наш любимый Николаевич и Слававич будет ждать выполнения своего задания. Вероника отнесёт ему дело, поздно уже, он предложит её подвести". Жуть какая, да ни за что! Галя с Ло посмотрела на шаттенку Наташа звонко рассмеялась, а вот Веронике было совсем не весело. Как теперь выкручиваться, если с одной стороны ревность Галины ничем не обоснована, с другой Молчанов на самом деле ведёт себя довольно двусмысленно. Эти его странные взгляды, какие-то намёки непонятные. И совсем не хотелось получить проблемы на работе из-за этой ревности, а уж тем более из-за чужого желания скрасить досуг. А если все эти дома следойдут к Андрею, Как он на всё это посмотрит? Даже думать об этом тошно. На столе пиликнул телефон. Ника посмотрела на экран и не сдержала улыбки. «Пообедаешь со мной?» — прочитала она. Ей даже не требовалось смотреть от правителя. Она и без того знала, что Андрей приглашает в кафе. Всего три слова, а сердце сладко сжалось от предвкушения встречи. До боли захотелось заглянуть в такие проницательные синие глаза, прижаться к груди, вдохнуть горьковатый аромат его туалетной воды и свежесть кожи, провести пальцами по волосам. Некко прикусила губу, чтобы остудить немного саму себя. Не помогло. Все мысли о работе разом вымело из головы. В душе разливалось чернильным пятном нетерпение. До начала перерыва ещё целых полчаса. И вот кто бы мог подумать, что в один миг улетучится всякое раздражение, что её отвлекают от дел, что не будет ничего важнее предстоящей встречи с Ильясовым. С удовольствием, коротко ответила она. Затем подумала немного и отправила ещё одно сообщение. Но этот раз без слов, просто одно маленькое крохотное красное сердечко. Следующим испугалась своей вольности, посчитала, что как-то уж слишком навязчиво с её стороны слать босо сердечки, неправильно это, удалила сообщение. Поздно, тут же отозвался телефон. Я успел увидеть твоё сердечко. Было следующим сообщением, в огнавшем девушку в густую краску. Вероника в ступоре смотрела на погасший экран своего смартфона. Сердце гулко стучало в груди, затмевая собой все остальные звуки. Гремящая смесь стыда, смущения и сожаления клубились в душе, мешая думать. Новый мелодичный сигнал привлёк внимание. "Буду ждать тебя на парковке", гласило следующее сообщение. Но тут же экран моргнул, оповещая, что это не всё. В новом сообщении был всего лишь один единственный символ сердце. Не смайлик, А самый настоящий стикер, розовый и анимированный. Это было так мило. Вероника не выдержала и хихикнула. Не вязался подобный тон общения с образом уверенного в себе властного босса. Тем дороже для неё было сейчас подобное послание, как проявление нежных чувств. Посмотрите на нашу скромницу, ей хитно заметила Галина, возвращая Веронику в реальность. У неё же на альбоме написано, что сейчас она переписывается с мужчиной. Копылова замерла. Действительно, что-то она совсем тут расслабилась, сидит, глупо улыбается, когда рядом находятся такие вот доброжелатели. Тебе-то что, нахмурилась Вероника. Ведь главное, чтобы это был не молчанов, ведь так девушки врождённо уставились друг на друга. И что бы ты знала, Добавила Вероника: "Я сейчас переписывалась со своим мужчиной, и это не Омолчанов. Чтобы ты дальше не терзалась ревностью, скажу: я не приехала сегодня на работу с твоим дражайшим Николаем Вячеславовичем. Мы просто столкнулись перед выходом с парковки. Он мне не интересен, не может стать интересным. Женатые мужчины меня не привлекают, так что успокойся и отстань от меня". Галина побогравела: На секунду Веронике показалось, что коллегу хватит удар. Лондинка вскочила со своего места и выскочила из кабинета, громко хлопнув дверью.